Глава 6 Водя гостей по постоялому двору, я почти не слышала их слов восхищения, но старательно кивала и улыбалась. Мне нужно было срочно поделиться с кем-то своими догадками, иначе так можно сойти с ума. Улучив момент, я затащила Тонию в пустую комнату и сказала, «Мне нужно, чтобы ты посмотрела на кое-кого и сказала свое мнение». Что случилось? прошептала испуганная девушка. «Рене, опять какие-то неприятности?» «Нет, но это может стать сенсацией». Я выглянула в холл, где собрались все гости. «Очень внимательно смотри на Фиону и леди Опри. Наблюдай за ними». «Хорошо, как скажешь». Тоня ничего не понимала. «Но что случилось? Просто смотри». Я не хотела говорить, что именно меня смущает, чтобы она составила своё личное мнение, а не шла на поводу у моего. А ещё мне хотелось поделиться с Гериусом, но сначала нужно удостовериться в правильности своего предположения. Я вышла к гостям и, разыскав фотографа, поинтересовалась, куда всем лучше встать для более качественного снимка. Мужчина указал на окно, задернутое плотными портьерами, и принялся устанавливать громоздкий штатив. «Дорогие гости, давайте сделаем общий снимок на память», — громко сказала я. «Прошу вас, становитесь у окна». Когда все двинулись к окну, я поманила к себе Фиону и поставила её слева от леди Опри, в то время как Леонсия пристроилась справа от матери. Всё, теперь нужно сделать несколько снимков. Я подошла к фотографу, шепнула ему несколько слов, а потом направилась к Тонии, стоящей позади него. «Сейчас смотри на Фиону и леди Опри». «Все ждём птичку, которая вылетит из объектива. Улыбаемся!» Весёлый фотограф насыпал на металлический поддон магниевый порошок и поджёг его. Мигнула вспышка. «Какие все молодцы! Отлично!» «Это невероятно!» — воскликнула Тония, поворачиваясь ко мне. «Но почему никто раньше не замечал этого?» не знаю Они ведь родственницы, и их сходство — нормальное явление. А ещё Леди Опри полная, а Фиона пока ещё стройная девушка. Это тоже немного путает общую картину. Я улыбнулась, представив, что начнётся, обратив внимание других на двух женщин. А может, не стоит этого делать? У них даже одинаковые движения. Этот поворот головы, улыбка. Фиона даже ручку отставляет, как Леди Опри. Локоток согнут, а мизинец слегка оттопырен. Тоня не могла поверить в происходящее. Такая же родинка на правой щеке и на груди. Будто это не Леонсия, дочь Леди Опри, а Фиона. «Вы присоединитесь к остальным?» Фотограф повернулся к нам. «Ещё несколько фото». «Да, конечно», — ответила я и тихо сказала ему. «Не забудьте о моей просьбе». После фотосессии гости снова вернулись в сад, где их уже ожидали закуски от лота Эрви. Меня поздравляли, расспрашивали, откуда такие идеи, восхищались интерьером во двора, а я не могла выбросить из головы удивительную схожесть Фионы с ее тетушкой. Даже родинки были на одних и тех же местах. Мой взгляд упал на лорда Опри. Вот откуда у Фионы эта слегка пружинящая походка. Да и если быть объективной до конца, девушка хоть и была стройной, но в будущем её формы станут более округлыми. И это не касалось того факта, что она скоро станет матерью. Есть такая порода женщин, которые в молодости не имеют лишнего веса, но в них уже заметна эдакая милая глазусочность. Лорд Оприс с супругой имели кругленькие фигуры, а вот Леонсия отличалась от них и ростом, и комплекцией. Не зря сама Фиона в недавнем разговоре заметила её сходство с леди Коллман. «Но если я права в своих подозрениях, то как тогда такое могло случиться? Почему кузины оказались не в своих семьях? Леонсия была заносчивой, гордящейся своим происхождением. Она не скрывала брезгливости к тем, кто стоял на ступень ниже её. Даже сегодня она с трудом находилась в обществе простых людей», Это было видно по ее надменному взгляду и вздернутому подбородку. Такая же, как и леди Колман. А вот Фиона странным образом походила на лорда Опри. Они смотрели на мир одинаково, чувствовали его одинаково и относились ко всем с уважением. Совпадение? Не думаю. А еще меня удивляло то, что Деннис словно бы не замечал в глазах Леонсии презрения. Она пыталась улыбаться, Даже старательно поддерживала разговор с Франциской Ютас. Но ведь дьявол скрывается в мелочах. А эти мелочи проскальзывали во всём. Франциска подала ей бокал, и их пальцы соприкоснулись, после чего Леонсия незаметно вытерла их носовым платком. Когда мимо пробегал Жозеф, она шарахнулась от него, как чёрт от Ладана, подбирая подол красивого платья, будто на нём мог остаться след. Создавалось впечатление, что принцесса Крови попала в общество маргиналов и находилась на грани потери сознания. Но зачем-то ведь Леонсия пришла сюда. Вряд ли она это сделала по просьбе отца, а значит, у неё был другой повод. Ну, конечно. Девушка желала стать частью семьи Тёмного Лорда. Чище крови ей не найти во всём Вестинессе. Да что там, во всём этом мире. Зато сами темные лорды с удовольствием общались со всеми, кто присутствовал на моем празднике. Они интересовались каждой мелочью, задавали вопросы, и люди делились с ними своими историями. Когда гости разошлись, а в саду погасли последние огоньки, отец повел меня в гостиную. Он усадил меня в кресло, обитое штофом лавандового цвета, и сказал «Пришло время для моего подарка, дитя». У меня почему-то бешено заколотилось сердечко, предчувствуя нечто необычное. Но я даже предположить не могла, что это. «Дай мне руку», — попросил отец, и я выполнила его просьбу. На мои пальчики легла его ладонь, окутывая теплом, которое исходило только от тёмных лордов. Первый признак нечеловеческой природы. Оно просачивалось сквозь мою кожу, растекалось по венам, пульсировало, соединяясь с сердечным ритмом. Но вдруг жар стал сильнее, а через секунду просто нестерпимым. «Больно!» — воскликнула я, отдёрнув руку. «Что это?» «Это ключ от тринадцати дверей», — ответил отец, снова беря мою руку. Он повернул её ладонью вверх, показывая мне медленно пропадающий след от ключа. «Теперь ты владеешь им. «Но зачем? Я не знаю, что мне с ним делать. Я даже со своей магией не могу разобраться», — воскликнула я, пугаясь странного ощущения, поселившегося внутри. Передо мной пролетали тайны Вселенной, оставляя пламенные хвосты, будто кометы. «Когда-то я могу не успеть прийти на помощь. Но теперь я буду знать, что ты всегда сможешь защитить свою семью». Тёмный лорд взял меня за плечи. Ты моя дочь, плоть от плоти моей. Теперь ты и есть ключ, и можешь постичь все тайны, открывая дверь за дверью. Последнее — это бессмертие. Но мне не нужно бессмертие. Я хочу жить, рожать детей, стареть со своим мужем. В конце концов, мне хочется стать взбалмошной старушкой, как вдова Блумкин. Мне вдруг стало страшно от перспективы стать бессмертной. Что потом? Смотреть, как умирает поколение за поколением, поднимаясь из тёмного ящика в дни смуты. Я знал, что ты так ответишь. В глазах отца светилась гордость. Тебе не нужно открывать все двери. Открывай их, когда почувствуешь, что созданный нами мир в опасности. А теперь... Самый главный подарок. «Есть что-то ещё?» У меня перехватило дыхание. «Мне кажется, кому-то пора остановиться». Тёмный лорд рассмеялся и протянул мне странную вещицу, похожую на... «Это бальная книжка?» Догадалась я, с удивлением принимая её. «Да, бальная книжка твоей матери, дорогая» с грустью произнёс отец. «Внутри её портрет. Не открывай. Позволь мне уйти». Он поцеловал меня в лоб и покинул гостиную, аккуратно прикрыв за собой дверь. У меня дрожали руки, когда я открыла плотную, украшенную шёлковыми цветами книжечку. В неё была вложена миниатюра, с которой на меня смотрела серьёзными, но ласковыми глазами красивая женщина. Я подошла к зеркалу и посмотрела сначала на неё, а потом на себя. По щекам покатились горячие слёзы. «Мама», — прошептала я, — «мамочка». И вдруг по комнате пронёсся лёгкий тёплый ветерок, поднимая мне волосы. «Будь счастлива, Зои, я всегда рядом». Я резко обернулась, но никого в комнате не было. Лишь слабо колыхалась портьера, потревоженная потусторонним присутствием. На душе стало легко и светло, словно ее коснулся луч весеннего солнца.